Вспоминаю один случай в вестибюле хеймаркетского универсального магазина, где множество собак поджидало своих хозяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, два колли и сенбернар несколько легавых и ньюфаундлендов, гончая, французский пудель, совершенно облезлый, но с кудлатой головой, бульдог, несколько баллонок величиной с крысу и две йоркшевские дворняшки Они сидели терпеливо